Вито ничего не понимал. Что за проблема? Если Болану так захотелось сливок, то пусть бы забирал их себе. Подумаешь, Устроились столько шума из-за пустячной суммы. Во всяком случае, она покажется пустяковой по сравнению с теми потерями, которые понесут казино, когда в центре города разразится настоящая война на уничтожение. Не следовало бы закрывать лас -Вегас. Он живёт как раз потому, что открыт город, который приносит в год 600 миллионов долларов, стоит много больше, чем побоище, устроенное теми, кому положено его охранять. Матерь Божья! Вито ничего не понимал. К тому же, было уже слишком поздно что-то предпринимать. Крутые события начались на Хартмаунтен и докатились до парадайс на улицах которого уже пролилась кровь. И эта кровь запросто могла принадлежать ему, Вито Апостини. У него и в мыслях не было отправлять на смерть Джоф Юджа и Гари Стэнрса. Они были охранниками в казино, а не убийцами. Оба к тому же не состояли в профсоюзе служащих казино. Вито никогда в жизни не послал бы их на мокрое дело. В Вегасе это было не принято. Он хотел просто вправить мозги Андерсу и узнать, куда подевался другой придурок, Отри, который запросто мог оказаться федеральным агентом. Значит, они напоролись на Болона? Что ж, Виту не в чем упрекнуть. Остается только надеяться, что Болона все же загонят в угол и куда-нибудь увезут, прежде чем он поднимет все на воздух. А пока жизнь продолжается и дела идут своим чередом. Часы снова пробили четыре утра. Пришла пора первого снятия кассы, самого важного момента наступающего дня. К чёрту Макаболона, а с ним и его неистребимое желание пострелять в людей организации. В находился в счетном зале, и его золотое сердце переполнялось радостью и счастьем при виде такого богатства, собранного его стараниями под этой крышей. Группа женщин-кассиров подсчитывала пачки денег, а машины для счета монет весело позвякивали в дальнем углу зала. Можно с уверенностью сказать, что это лучшая ночь месяца мистера Пастини, сказал старший кассир. Вы уверены? Посмотрим, что вы мне скажете после снятия последней кассы, приятным голосом ответил Вито. Не спешите хвалиться. Подождите окончательного итога. Однако он уже сам поздравлял себя с успехом. Ему были хорошо известны возможности казино и математика случайности, поэтому он и без старшего кассира видел, что ночь оказалась весьма прибыльной. Пойду спать, устало сказал он. Не забудьте принести мне наверх ведомости. Я просмотрю их завтра утром. Вито направился к выходу и остановился у массивной двери, ожидая, когда охранник отключить систему сигнализации, чтобы выпустить его. Директор вышел в маленький коридорчик и подождал, пока второй охранник открыл ему дверь, ведущую в зал и казино. Стоя у выхода и хмуро поглядывая на стол для игры в Джек», его ожидал телохранитель Макс Кену. улыбаясь клиентам, а по стене прошёл мимо этого стола из противоположного конца зала. Навстречу Виту, косолапо как медведь, шагнул Джо При виде чудовища. Очаровательной улыбкой опастини растаяла без следа с выражением покорности на лице. Он приготовился выслушать очередную порцию худых вестей. Горамила подошёл вплотную к Виту и почти не разжимая губ процедил: "Здравствуйте, мистер Опастини. Как ваши дела?" Спасибо, все в порядке, ответил Виту. А что слышно у вас? Дело дрянь. Фараоны окружили его, но ему каким-то чудом удалось вырваться из их лап. Жаль, безразлично произнёс Остаптянин. Да, интересно, как ему удалось уйти. Его машина осталась на стоянке, и беспокойтесь, за ней установлено наблюдение. Может быть, он все еще прячется в отеле? Здесь все таки 300 номеров. Нет, барак тщательно обыскали, номер за номером. Болона нигде нет. но вы не беспокойтесь. Этим вечером он не посмеет сунуть свой нос на стрип. Вы все перекрыли, Джо. Все закрыто и перекрыто несколько раз. Болона разыскивает целая команда охотников. А также парни из этих мест, получающие от нас жалование. Вам нечего опасаться, мистер Опастини что ж, тем лучше. Я устал, Джо, и собираюсь пойти поспать. Скажите, э, -э, -э во сколько прибывают ваши боссы? В шесть утра. Они летят самолетом организации. Можете спокойно отдыхать, мистер Опастени. Спасибо, Джо. В сопровождении верного телохранителя Вита пошел к выходу из зала, поднявшись по лестнице, которая вела прямо к его квартире. Он вышел в маленький коридорчик, нажал кнопку переговорного устройства и произнес "Это я, Брюс. Сейчас 4 часа 22 минуты, и все идет хорошо". Эта фраза служила кодом, который давал понять сторожу телохранителю внутри квартиры, что хозяин возвращался один, и по своей воле. Любое изменение порядка слов или даже интонации стали бы смертным приговором каждому, кто сопровождал бы хозяина домой против его желания. Где-то чуть слышно загудел электромотор, и дверь открылась. Эпастини быстро шагнул в темную прихожую и затворил за собой дверь. Прямо в глаза ему бил яркий луч крошечного точечного светильника в глубине прихожей на небольшом возвышении из темноты едва проступал силуэт человека. Вито довольно долго простоял, глядя в сторону источника света, и наконец, с раздражением произнес "Это я, Брюс, погаси свет". "Он не может, Вито", раздался чей-то ледяной голос из-за спины опостели. Тут же холодный ствол пистолета уткнулся ему в затылок, и тот же пугающий голос произнес "Если ты вооружен, то сейчас самое время избавиться от ненужных вещей". У меня нет оружия, быстро ответила Пастини, едва вытолкнув слова, и сразу пересохшего и ставшим шершавым горло. Его мучил вопрос: почему медлит Брюс? Советую не делать резких движений. Снова послышался незнакомый голос. Вито почти перестал дышать. Он скорее почувствовал, чем увидел, скользнувшую мимо него тень. Светильник погас. И в квартире вспыхнуло обычное освещение, и наконец-то Вита получил шанс впервые увидеть человека, который наводил панический ужас на всю организацию. Сукин сын Болан!» высокий, выше метра 80, весь одетый в черный костюм. Нет, скорее комбинезон команду. Его талию охватывал патрантаж на котором висела кобура с автоматическим куртом 45 армейского образца. Грудь Болана перетягивали ремни снаряжения, и под мышкой виднелась вторая кобура. Пустая. Устрашающего вида черный пистолет находился в руке Болона. Его лицо походило на стальную маску, а пронизывающий жесткий взгляд казался просто невыносимым. Легче было смотреть в черный зрачок пистолета. Нацеленного прямо в лоб Вито. В гостини мельком метнул взгляд на пост безопасности и увидел сидящего на стуле Брюса, точнее, то, что от него осталось. У телохранителя не хватало части лица, глаз висел на ниточке нерва и чуть покачивался у щеки. Повсюду виднелись пятна крови. Вито почувствовал головокружение и тошноту. Он судорожно глотнул слюну и отвел глаза от ужасного зрелища. "Как вы попали сюда в таком наряде?" заикаясь, спросил он. "Это твой последний вопрос, Вито. Ты больше ничего не хочешь узнать?" спросил Болон. От звука его голоса по спине Вито побежали ледяные мурашки. "Нет, э -э, да, что вы хотите? Денег? Берите, я дам вам все». Деньги меня не интересуют, Вито. В не мелькнула мысль, что он имеет дело с сумасшедшим. Неужели бывают люди, которых не интересуют деньги? Таких людей золотое сердце никогда не мог понять. Послушайте, Болон, начал он. Я человек честный и ни во что не замешан. Я занимаюсь своей работой и выполняю ее хорошо. Когда я трачу деньги, то делаю это с максимальной выгодой. Для бедняков и нуждающихся. Разве я заслужил, чтобы вы меня так пугали? Ведь я вам ничего не сделал. Болон больно схватил Виту за плечи и сильно толкнул его в другой конец большой прихожей. Ствол черного пистолета, как стрелка компаса, неотрывно следовал за ним, не отклоняясь от цели ни на миллиметр. Вито рухнул на диван, чувствуя, что не в силах больше стоять на предательски подкашивающихся ногах. Хорошо, простонал он. Я скажу вам правду. Я всего-навсего мелкая сошка, служащий, который обязан считать деньги. Я маленький человек, Болон, и делаю то, что мне велят. Это еще нужно доказать. О'кей. Я действительно получаю небольшой процент от прибыли, совсем маленький, честное слово. Человек в черном, прищурившись, молча смотрел на директора казино Я могу это доказать. Разрешите мне открыть сейф. Я докажу свою правоту, показав вам цифры, написанные черным по белому. "Тихо, Вито", посоветовал холодный, бесстрастный голос Болона. — "Если что-либо произойдет, ты первый сыграешь в ящик". "Не беспокойтесь, я это знаю", ответила Пастини. На подкашивающихся ногах он пересек комнату, подошел к деревянным панелям, украшавшим не стены. И сдвинул одну из них в сторону. Отключив систему сигнализации, апостили открыл сейф. "Не делай резких движений, Вито", прозвучало у него за спиной. Неестественно медленно, патрунка Зино протянул руку внутрь сейфа и достал оттуда блокнот в кожаном переплете, свою самую дорогую собственность, хранимую им за семью замками на протяжении всей профессиональной карьеры. Ничего, утешал себя по спине. Ему никогда не выйти отсюда живым. А вот я смогу сохранить себе жизнь. Он положил блокнот на комод и почтительно на шаг отступил. Вы только взгляните, умоляющим тоном произнес Виту, — И вам все станет понятно. Тут указаны все выплаты, кому, сколько и прочее. Эта книга правдива от первой до последней строчки, Болано. Мак быстро перелистал несколько страниц, что-то проворчал себе под нос и сунул блокнот за пояс. "Этого мало, Вито", сказал он. "Расскажите мне что-нибудь действительно интересное, способное сохранить тебе жизнь и ещё на годик другой". По спине почувствовал, что ноги его становятся как ватные. Дело принимало дурной оборот. Он с трудом добрался до стула и обессиленно плюхнулся на него. Что именно? спросил он упавшим голосом. Не знаю, пожал плечами Болон. В конце концов, это твой барак. Развлеки меня, Вито. Ну, я э-э, опустини, облизнул языком пересушенные губы и беспомощно посмотрел по сторонам в ожидании чуда. Но чуда не произошло. Чего же ему надо этому подонку? Деньги ему не нужны. Книжка не заинтересовала. Однако он по-прежнему не торопится отправить виток процам. Чего же он хочет? Я, в конце концов, все козыри у вас, Болан, пока но вашему положению не позавидуешь. Вам придется сматываться из города на пятой передаче. Джо Джостан со своими ребятами тщательно прочесывают всю долину. Тем же занимаются и люди шерифа. Мне это известно. Холодно ответил Голны. Он неподвижно стоял напротив Вито, вперев в него жуткий взгляд сузившихся глаз, а его пистолет ни на миллиметр не отклонялся от переносицы директора казино. Возможно, вы не знаете, что примерно через час в город прибывает Пат и Майк. Они отрежут вам голову. Эти ребята шутить не любят. Они летят сюда самолетом, битком набитым солдатами, самыми крутыми парнями организации. Это вам известно? Да, ответил маг, на которого эти откровения не произвели видимого эффекта. Слушайте, Болон, в сейфе внизу у меня есть тысяч долларов. Подумайте об этом. Одно ваше слово, и эти деньги ваши, до последнего цента. Клянусь вам. А что мне делать с такой кучей денег, Вито? Ну, черт, не знаю. Купите себе амнистию, что ли? Я знаю сотни людей, которые могли бы устроить вам отпущение грехов. Ручаюсь, что я и сам в состоянии помочь вам. У меня есть хорошие связи повсюду. Позвольте мне. Заткнись, Вито. Ради бога, Болон, почему вы хотите убить меня? На лбу и висках опастине выступили крупные капли пота. Я ничего собой не представляю. Так Жалкая грошовая марионетка в руках больших людей. Я не стою даже цены вашей пули. Почему меня? Я пытаюсь найти основания, чтобы не убивать тебя, Вито. Боже мой, да я могу дать вам для этого хоть тысячу причин. И я в этом не уверен, Вито, особенно если ты взглянешь на ситуацию с моей точки зрения. Попробуй, найди мне хоть одну, маломальски серьезную причину. Ну, О'кей. Я могу вывести вас отсюда, целым и невредимым, Болон. И так сказать, в одном куске. Сейчас внизу находится Стано. Он держит под контролем выход. А другого в казино нет. Думаю, что вы слышали про Джо Чудовище. Я могу стать гарантом вашей безопасности, Болон. Я вошел сюда сам, сам и выйду, возразил маг. — Ладно, погодите-ка. Черт возьми, чего вы хотите? Что-нибудь серьезное, по-настоящему крупное дело. Ты начинаешь соображать вито. Ну что ж, я по обвел ошалелым взором свои апартаменты, не переставая спрашивать себя, что же такое с ним происходит. Он оборудовал свою квартиру именно так, чтобы раз и навсегда оградить себя от контактов с подобными психами. Однако этот ненормальный каким-то образом попал в дом и находится перед ним, причём нет никакой возможности избавиться от него. Кроме того, никому даже в голову не придёт навестить его в такой поздний час.